ЧАСТЬ ТРЕТЬЕ СВАЛЬБАРТ ГЛАВА в о с е м н а д ц а т а ЛЁД И ТУМАН ЛИС КОРСБИ УКРЫЛ ЛИРУ МЕХОМ. ОНА СВЕРНУЛАСЬ КЛУБКОМ ВОЗЛЕ СПЯЩЕГО РОДЖЕРА, И ВОЗДУШНЫЙ ШАР НЕС ИХ В СТОРОНУ ПОЛЮСА. Аэронавт время от времени сверялся с приборами. Жевал холодную сигару, курить нельзя было в такой близости от горючего водорода, и кутался в мех. «Эта девочка довольно важная персона, а?» — сказал он через несколько минут. «Она сама не будет знать, насколько важная», — ответила Серафина Пеккола. «Значит ли это, что надо ожидать каких-то действий вооруженного характера? Поймите, я интересуюсь этим как человек практический, зарабатывающий себе на жизнь. Я не могу допустить, чтобы меня подбили или разнесли на куски без какой-либо заранее оговоренной компенсации. Я не хочу поставить под сомнение высокие цели этой э к с п е з и ц и и поверьте, мадам. Но Джон Фа и цыгане уплатили мне гонорар, соответствующий затратам моего времени, моему мастерству, и нормальному износу аэростата. Только и всего. Он не включал страховку на случай военных действий. И позвольте сказать вам, мадам, когда мы высадим на свальборде Йорока Бернисона, это будет рассматриваться как военное действие. Он аккуратно выплюнул кусочек курительного листа за борт. Поэтому я хотел бы знать, мадам, чего нам следует ожидать? «В плане свалки и члена вредительства», — закончил он. «Бой, возможно, будет», — сказала Серафина Пеккала. «Но вам же приходилось воевать?» «Конечно, когда платили. Но я считал, что это простой транспортный контракт и, соответственно, назначил цену». «А теперь я интересуюсь, после этой небольшой заварушки внизу, Интересуюсь, как далеко простираются мои транспортные обязательства? Должен ли я, например, рисковать своей жизнью и снаряжением в ходе войны между медведями? И нет ли у этого ребёнка таких же темпераментных врагов на Сфальборде, как там, в Больвангаре? Я упомянула об этом только для поддержания беседы. Мистер Скорспи. — сказала ведьма. — Я хотела бы знать ответ на ваш вопрос. Могу сказать одно. Все мы, люди, ведьмы, медведи, уже участвуем в войне, хотя они все это понимают. Столкнетесь ли вы с опасностью на свальборде или улетите невредимым? Вы участник. Вы под ружьем, вы солдат. Ну, это кажется несколько преждевременно. По-моему, у человека должен быть выбор, браться ему за оружие или нет. Выбирать здесь мы можем с таким же успехом. Как выбирать, родиться нам или не родиться? «Я, однако, предпочитаю выбирать», — сказал он. «Выбирать, за какую мне взяться работу, выбирать, куда я отправляюсь, выбирать еду и собеседников. Разве вам иногда не хочется что-нибудь выбрать?» Серафина Пеккала задумалась, а потом сказал. «Может быть, мы по-разному понимаем выбор, мистер Скорсби». Ведьмы ничем не владеют, поэтому мы не заботимся о сохранении ценностей или получении прибыли. А что до выбора между чем-то и чем-то, то если живёшь много сотен лет, ты знаешь, что всякая возможность представится снова. У нас разные потребности. Вы должны ремонтировать свой аэростат и держать его в рабочем состоянии. А это, я понимаю, требует времени и труда. Нам же, чтобы полететь, достаточно оторвать ветку облачной сосны. Подойдет любая, а их сколько угодно. Мы не чувствуем холод, и нам не нужна теплая одежда. У нас нет средств обмена, кроме взаимной помощи. Если ведьме что-то нужно, ей даст э т о другая ведьма. Если речь идет о войне, мы решаем, вступать в нее или нет, не принимая в расчет ее цены. Нет у нас и понятия чести, как, например, у медведей. Оскорбление медведя, Смертельное оскорбление. Для нас это немыслимо. Как можно оскорбить ведьму? И что из того, Если вы ее оскорбили? Ну, тут, мадам, я с вами. Брань на ворот это не виснет, Но, надеюсь, Вы поймёте мою дилемму. Я простой аэронавт, и последние свои дни хочу провести в покое. Купить маленькую ферму, несколько голов скота, несколько лошадёнок, ничего выдающегося, заметьте, ни дворца, ни рабов, ни сундуков с золотом. Так, чтобы вечерний ветерок над степью, сигара и стакан кукурузного виски. Но беда в том... что это стоит денег. И вот я летаю в обмен на деньги и после каждой работы посылаю немного золота в банк Уэллс-Фарго. И когда у меня наберется достаточно, я продам этот шармадам, куплю себе билет на пароход до порта Галвистон и больше никогда не оторвусь от земли. Это еще одно Различие между нами, мистер Скорспи. Ведьма скорее откажется дышать, чем летать. Для нас летать значит быть собой. Я вижу это, мадам, и я вам завидую, но я лишён ваших радостей. Полёт для меня просто работа, я просто техник. Я вполне бы мог регулировать клапаны в газолиновых моторах или налаживать антарную проводку. Но, видите, выбрал это. Это был мой свободный выбор. Вот почему перспектива войны, о которой мне ничего не сказали, меня немного беспокоит. «Ссора Йорока б е р г е с с о н а со своим королем — тоже часть ее», — сказала ведьма. Этому ребёнку предназначено судьбой сыграть в ней свою роль. «Вы говорите о судьбе так, — в о з р а з и л он, — как будто она определена заранее. Мне эта идея нравится не больше, чем военная служба, на которую меня зачислили, не предупредив. Где моя свободная воля, скажите, пожалуйста? А у этого ребёнка, сдаётся мне, больше свободной воли, чем у любого из моих знакомых. Что ж по-вашему, она, какая-то заводная машинка? Её поставили на дорожку, и она никуда с неё не свернёт? — Мы все подчиняемся судьбам, но должны действовать так, как если бы этого не было, — сказала ведьма, — или умрём от отчаяния. Есть любопытное пророчество об этом ребёнке. Ей предназначено судьбой положить конец судьбе. Но она должна сделать это, не осознавая, что она делает, как если бы ввёл к этому характер, а не судьба. Если ей скажут, что она должна сделать, тогда ничего не удастся. Смерть сметет все миры. Это будет торжество отчаяния, вечное. Вселенные станут взаимосвязанными машинами, слепыми, лишенными мысли, чувства, жизни. Они посмотрели на лицо спящей лиры, почти с к р ы т а е капюшоном. На нём застыло выражение хмурого упрямства. «Я думаю, какая-то её часть это знает», — сказал аэронавт. «По крайней мере, похоже, она к этому готова». «А что этот мальчик? Известно вам, что она отправилась в такую даль спасать его от этих извергов?» «Он её приятель из Оксфорда». Или откуда там? Вам это известно? Да, известно. У Лиры с собой вещь невероятной ценности. И кажется, судьбы используют ее как посланницу, чтобы она передала ее отцу. Она отправилась сюда искать друга, не зная, что друга привела на север судьба, для того, чтобы она последовала за ним и передала что-то своему отцу. Вот как вы это толкуете? Впервые ведьма ответила неуверенно. Так это выглядит. Но мы не можем толковать то, что скрыто мраком. Мистер Скорсби, очень возможно, что я ошибаюсь. А вы почему включились в эту историю? Позвольте спросить. Мы сердцем чувствовали, что в б о л в а н г а р е творится недоброе. Лира — их враг. Значит, мы ей друзья — Дальше этого наши мысли не шли. Но кроме того, есть дружба между моим кланом и цыганским народом. Она и д е т с тех в р е м е н когда Фардеркорм о спас мне жизнь. Мы делаем это по их просьбе, а у них есть «Обязательство перед лордом Озрелом». «Понятно. Значит, вы буксируете мой шар к свальборду ради цыган. А эта дружба а распространяется на буксировку обратно? Или я должен буду ждать попутного ветра, а тем временем полагаться на гостеприимство медведей?» «Опять-таки, мадам». Я спрашиваю об этом из чисто дружеской любознательности. Если мы будем в состоянии помочь вам вернуться в троллезунд, мистер с к о р с п и мы это сделаем, но мы не знаем, что нас ждет на свальборде. Новый король медведей многое изменил, старые обычаи не в чести. Посадка может оказаться трудной. И не знаю, как сумеет Лира пробраться к отцу. Не знаю также, что задумал Йорек Бирнисон. Знаю только, что его судьба связана с ее. «И я не знаю, мадам». Думаю, он сопровождает девочку в качестве защитника. Понимаете, она помогла ему получить броню обратно. Кто знает, какие у м е д в е д е чувства. Но если медведь вообще способен любить человека, то он ее любит. А что до посадки на с в а л ь б а р д е она никогда не была легкой. И все-таки, если бы я мог попросить вас об обратной буксировке, у меня было бы легче на душе. И если я могу что-нибудь сделать для вас взамен, только скажите. Но чтобы мне было понятней, не могли бы вы объяснить мне, на чьей стороне я в этой невидимой войне? Мы оба на стороне Лиры. О, это уж точно. Они продолжали лететь. Из-за облачности внизу непонятно было, с какой скоростью они движутся. Обычный аэростат неподвижен по отношению к ветру. Он движется вместе с воздушным потоком. Но теперь его тянули ведьмы, и он перемещался относительно воздуха, причем с большим сопротивлением, потому что громоздкий шар не обладал обтекаемостью дирижабля. Из-за этого корзину раскачивало и мотало гораздо сильнее, чем при обычном полёте. Ли с Корсби волновали не столько собственные удобства, сколько сохранность приборов, и он проверял, надёжно ли они пристёгнуты к главной стойке. Альтиметр показывал, что они на высоте около трёх километров. Температура была минус тридцать. Он видал морозы и покрепче. Но мерзнуть больше не хотел, поэтому развернул брезент, который использовал при аварийных стоянках, натянул его перед спящими детьми, чтобы заслонить их от ветра, после чего лег спиной к спине со своим боевым товарищем й р и к о м Бирнисоном и уснул.